Зейн, который всё ещё был здесь, снова бросился на меня. Свет столкнулся со Светом, в ночном воздухе раздался резкий звук. Гаури перегородил дорогу Зейну, и их мечи искристелись. Кажется, они решили закончить то, что начали прошлой ночью. Начался обмен ударами, и стало не до созерцания. Оставались ещё другие люди в чёрном, и они неслись к нам. Я обнажила меч и приготовилась отражить удар того, кто направился ко мне. Конечно же, в этот момент я начала творить заклинание. Звяк Когда я парировала атаку человека в чёрном мечом, моё заклинание было завершено. «Ледяная стрела!» Когда я произнесла слова Хаоса, несколько дюжин стрел изо льда возникли передо мной. Обычно с помощью этого заклинания можно создать около десяти стрел. И то в лучшем случае, но я использовала усиление. Занервничав, человек, с которым я скрестил о клинке, отпрыгнул назад. «Вперёд!» Я направила заклинание на людей в чёрном, которые собрались вокруг нас, Раздался свист, и воздух заполнился блестящей ледяной пылью. Даже если они хорошо знали классические техники, то кого они никак не могли ожидать. Раздались крики, удивления или, -или боли, но два человека в чёрном рухнули на землю. Эта атака наверняка не сработала бы против противника, обеднённого с демоном, но среди людей в чёрном были и те, кто таковыми не являлись. Эта атака была направлена именно на то, чтобы выявить их, и она оказалась успешной. Я продолжил отворить заклинания. «Вжих! Звяк!» За спиной я услышала металлический звон. Не знаю, когда она там оказалась, но Мелина стояла позади меня с обнажённым мечом. Она противостояла двум людям в чёрном, которые стояли поодаль. Один из них швырнул нож или что-то такое в меня, и Мелина отбила это своим мечом. По крайней мере, это так выглядело. Руки людей в чёрном были выставлены так, как если бы они только что швырнули что-то. Вы собираетесь использовать в бою такие простые трюки, да? выкрикнул Лёк, взмахнув мечом. Вжжх! Людей в чёрном ударил порыв ветра, созданный его магическим мечом. «Fell the right!» Дождавшись подходящего момента, Мелина отправила в одного из них кольцо белого света. Эти двое действовали очень слаженно. После того, как мы легко одержали верх над несколькими из них, остальные люди в чёрном замедлили свои движения. Однако они, кажется, не изменили тактику. Они настолько беспечны или так уверены в своих демонических способностях? Мои проредели ряды. Да лучше было ещё те, что оставшись по настоящему опасными противниками. Так что мне следует использовать? Огненный шар! Я запустила заклинание над головой. Обычно шар взрывается, когда сталкивается с чем-нибудь, но я немного изменила заклинание. Ломайся! Я щёлкнула пальцами и в этот момент. Бабах! Огненный шар с грохотом взорвался высоко над моей головой, расцветая в ночном небе огненным цветком. Дава дня назад, когда мы столкнулись с человеком в маске, он пригрозил людям в чёрном переполохом, и они быстро отступили. Если бы я вызвала большой шум, то они были бы вынуждены отступить. Вот что я поняла. Дура, тогда мы ж нас есть время на игры, крикнула Люк, не понимая, что я делаю. Моя атака несомненно вызвала беспокойство среди людей в чёрном, за исключением одного из них. Этот парень не раздумывая ни секунды, издал звероподобный вой и атаковал Мелино. Он вывел себе как берсерк, но его движения пропадали в тумане, и он продолжал атаковать. Принимая все его успешные атаки, Мелина постепенно отступала. "О, Бёдак, ты что творишь с моей Мелиной?" Люк, пользуясь возникшей неразберихой, позволил себе говорить всё, что вздумается, защищая её. "Это кто это твоя?" И всё равно даже в такой ситуации Мелина оказалась способна холодно возразить. "Конечно, я начала творить следующее заклинание. Я хотела как-нибудь помочь Гауре и Мелине. Но так как они сражались в ближнем бою, я могла их случайно задеть. И тогда бы мне пришлось всех постоянно защищать заклинания, которые должна была сотворить. Что за чёрт? В отдалении я услышала голос. На краю улицы я увидела стоявшего старика. Наверное, это был местный житель, пришедший на шум посмотреть, что происходит. Зейн, который сражался с Гаури, отпрыгнул назад. Он выглядел встревоженно. Отлично, как я и предполагала. Если соберутся зеваки, то люди в чёрном будут вынуждены вступить. Однако тот человек, который сражался с Милиной, имел иную точку зрения. Он также отпрыгнул от неё, но вот потом: "Не мешайся", сказал он левозмотимы и вскинул левую руку. Старик вскрикнул в вагоне, а затем рухнул. "Что? Ты что творишь, Зорт? Все валёшь обил свидетеля". Весело ответил человек по имени Зорт в ответ на критику Зейна. Разве не нормально убивать тех, кто мешает нам убивать других?" вздохнулса. "Это лишь создаст больше проблем. Придёт ещё больше людей. Тогда мы обьём их тоже". Сказав это, он взмахнул левой рукой, нацелившись на меня. Я почувствовала невыразимую жажду крови и немедленно отпрыгнула в сторону. Невидимый клинок отрезал прядь моих взметнувшихся волос. "О, блюдак! Мои драгоценные волосы!" Сказать что-нибудь такое было бы весьма уместно. Это, похоже, была та же техника, с помощью которой он убил старика. Я подумала, что это мог быть нож или что-то такое, но не было ни блеска, ни тени. Лишь мои отрезанные волосы опадали на землю. Невидимая ударная волна. Взмахом левой руки Зорд создал ударную волну размером примерно с нож? Да вы шутите! Атаковать идём? Если бы мы могли следить за движениями Зорда и подстраиваться под них, то могли бы избежать его атак. Это был единственный способ с ним справиться. В ситуации, когда у нас было много врагов, мы не могли постоянно следить за одним Зордом. В таком случае нам нужно было прикончить его первым, перебрав варианты заклинаний, которых наш противник не смог бы избежать. Я остановилась на пепельном проклятии. Постараюсь они попасть под него, Мелина. Пепельное проклятие. Своей атакой я нацелилась в спину Зорда. Предподогдал ли он мою атаку или ему подсказали инстинкты, но он нырнул вперёд. В этот момент Лёк нанёс удар мечом. Он идеально вошёл в бок Зорда. «Отлично! А теперь...» Только я собралась радоваться, как Зорд с мечом в боку ударил люка, который всё ещё не терял бдительности. «Чего?» Звяк. Вскрикнув, он каким-то образом сумел перехватить атаку. «Обблюдок!» «Ха-ха-ха-ха! Бесполезно! От такого я не умру!» «Ай-ай, что? Насколько же живуч этот парень?» «Нам нужно было быстро найти способ убить его...» Ну, прежде чем мы смогли сделать следующий ход, отступаем. Раздался голос Зайна. Люди в чёрном кдавна отреагировали в IDE SB за исключением Зорда. Зорд! Я сам решу, когда мне отступать. Мне всё ещё нужно убить этих людей. Он нёс полную колесется. Давать такую силу человеку с настолько скверным характером, или это так на нём сказывалось слияние с демоном? Как ты думаешь, что сделает он, когда услышит о твоём своевольном поведении? Зорда слегка обеспокоила банальная угроза Зейна. Он быстро отпрянул от люка и остальных. «Понял, я был неправ!» Быстро ответил он, внезапно подчинившись. «Отступаем!» Когда Зейн отдал приказ во второй раз, все люди в чёрном исчезли во тьме. Когда ещё сам Зейн, остались лишь мы четверо, а вокруг нас собирались зеваки. «А теперь и нам лучше убираться отсюда!» «Да», — согласилась Мелина и слегка кивнула. Пойдёмте куда-нибудь, где мы можем сесть и спокойно поговорить. Понятно. Вот оно как, проговорил Люк с различным тоном, наклонив к кружку. Он произнёс это в ответ на мои объяснения после нашей битвы с людьми в чёрном. Гаури и я вернулись на наш постоялый двор, чтобы забрать пожитки и покинуть центральный район вместе с Люком и Милиной. Мы перебрались в район, недавно построенный на краю города. Никакой планировки у этого города не было, что значило, что все дома были построены, как мне казалось, совершенно беспорядочно. трудно чувствовать себя в безопасности при таком окружении. Как и вы бы могли подумать, публика здесь была грубая и подозрительная, но именно поэтому это было идеальное место, чтобы спрятаться на мой взгляд. Мы остановились на не очень старом, но подозрительно пустынном постоялом дворе на окраине района. И это значило, что действующий лорд работает с людьми в чёрном. Ну, похоже это так, согласилась я, отправляя в рот бутерброд с лососем, входившим в обеденное меню. Там смел провести нас Горько вымолвил Люк, но Мелина спокойно ответила. «Не нас, только тебя». «Что?» Люк прищурился. «То есть, ты же не веришь, что лорд... Мелина?» «Я тебе не говорила. Я не люблю рыжих». «Ну, я думал, это просто персональная предвзятость. Но вы же согласились работать в охране лорда?» Я прервала разговор Люка и Мелины, и точно помню, что Люк что-то такое говорил. «Это верно. Обстоятельства были пустяковые». Своим по-обычному тихим и ровным голосом Меллина поведала их историю. Как-то ночью некоторое время тому назад, когда они были в городе неподалёку отсюда, Меллине, которая рассказывала историю, Даудури надоёл своими приставаниями люк, так что она в одиночку покинула таверну. Тогда-то она и встретила этого человека. По его словам, он был слугой Лангмейера, лорда Салари, и кто-то пытался захватить его вместо лорда. Если дела так бы и продолжились дальше... Всей семье лорда могла бы угрожать смерть. Человек держал путь к королю, чтобы доложить об этом как можно скорее, и ему нужен был телохранитель для путешествия. Но в отличие от Люка, который не любил простую работу, Меллина не была такой привередливой. Она решила, что слуга лжёт, что было вполне резонно. Обычно, когда вам встречается странствующий воин, вы не станете болтать с ним о том, что кто-то пытается добрать место у вашего господина, не зная даже, примется ли он за работу или нет. Похоже, он пытался вовлечь её во что-то. Так подумала Милина. Но на следующий день, она увидела тело этого человека, лежавшего на улице, и в её сердце зародилось сомнение. Было ли то, что он рассказал, правдой или нет? Она подумала, что этого человека преследовали, и у него не осталось выбора, кроме как внезапно поведать всё девушке, прошедшей мимо, в надежде, что хотя бы кто-то ещё будет знать правду. И вот что было достоверно в этом, она и пришла в город.